послесловие переводчика. Мантисса, остроумная, блистающая эрудицией и невероятно забавная пародия на все на свете, включая и самое себя. Пенелопа Лайвли, Санди Телеграф. Мета-роман, Дэвид Лодж, Санди Таймс. Добавление сравнительно малой важности. Так маг и волшебник слова Великий мистификатор Джон Фаулс объясняет значение названия, а следовательно и содержание книги оказывается на поверку вовсе не таким уж маловажным. Шутливая форма, взаимоотношения автора и его музы, поданные как противостояние даже в единении мужчины и женщины, постоянно меняющихся ролями, эротические сцены как метафора творчества – Но в каждой шутке есть доля правды. И доля эта здесь очень велика. Собственно, шутка так и остается лишь формой, в которую облачена правда. Мантисса действительно мета-роман. Роман о романе как жанре, о методе творчества, о романе современном и очень едко о масс-литературе. Ведь персонажи Мантисса утверждают, что в романе вообще не нужен текст. Был бы секс. Здесь есть буквально все, что встречалось в предыдущих книгах. Взаимоотношения с искусством, исследование природы реального и творческого, проблемы отчужденности искусства, эволюции писательского творчества, приведшие к самопогруженности современной литературы. отношение к политике вообще, к социальным проблемам и социализму в частности отношение к женщине, к литературе и театральному искусству. Главное – проблемы творчества, роль воображаемого и реального. Структурализм, постмодернизм, смерть или не смерть романа и тому подобное. Мы слышим в тексте эхо практически всех произведений писателя. «Маг» в русском переводе «Волхв», «Проблема преображения героев», «Игра в Бога», И игра с Богом. Секс как способ достижения духовной близости. Это есть, впрочем, и в Дэниэле Мартине, да и в других творениях писателя. В маге, коллекционере. Дэниэл Мартин – поиск образа матери в любимых женщинах. Обретение себя через обретение любви к женщине, воплощающей вечную женственность. Коллекционер. Тема насилия. Женщина французского лейтенанта, свобода воли, утверждение женщины и себя как равноправной свободной личности. И тут же право писателя на неопределенность, открытость концовки произведения. Маггат, червь, проблемы вуайеризма и эксгибиционизма как неких неизбежных сторон писательского творчества. Критические статьи отношение к сегодняшнему состоянию литературы, Франции, Англии, США и литературной критики. Примеры можно множить бесконечно. Что же за Монтиса здесь перед нами? Сводка проблем собственного творчества и творчества вообще? Скорее, пародийное их высвечивание. Писатель предстает перед нами как божество. Альфа и омега сущего – Витающий в империях создатель миров, обитающий в беспредельном и в то же время предельно замкнутом пространстве собственного мозга. И, словно божество, он обречен на вечное одиночество, на одинокое безумие Творца. Жизнь врывается в поле зрения Творца в виде безмолвных зрителей актотворения, не способных проникнуть внутрь замкнутого пространства не испытывающих тех же чувств, но, тем не менее, безмолвно взирающих, наблюдающих этот такт, Вуайеризм читателей? Может быть, именно в этом пресловутое сотворчество читателя? И может ли он иначе вмешаться в акт творения, участвовать в нем? А может быть, и читатель всего лишь творение автора? Читатель молчит. Но не молчит критик, а он ведь тоже читатель. Впрочем, по-видимому, не всегда. Недаром Майлз Грин советует Эрато, не прочитавший ни одной книги, заняться литературной критикой. А что же автор? Следует ли ему учитывать вкусы читателей? Вечные вопросы творчества, на которые Мантисса дает достаточно ясный ответ и все поясняющий эпиграф из Декарта. «Я мыслю, следовательно, я существую, равно я творю, следовательно, я существую». Фалс в каждом своем творении, не похожий на себя прежнего, тем не менее всегда остается самим собой. Ирина Бессмертная Читал Дмитрий Игнатьев, 2021 год